Заметив смущение молодой женщины, Аристотель сменил гнев на милость. — Ну что ж, удовлетворю ваше невинное любопытство, боярыня. Пройдемте ко мне. Боярыня последовала за Феораванти в небольшой, наскоро срубленный домишко, служивший, помимо всего прочего, рабочим кабинетом. Архитектор предпочитал большую часть времени находиться рядом с собственным детищем, отлучаясь только для докладов во дворец. «Так какого дня это произошло?» Услышав ответ, он, видимо, задумался, потом уверенно продолжил. «В тот день мы вместе с Федором Курицыным ездили сначала на разработки белого камня в Мячкове, потом осматривали кирпичный завод, что я поставил у Адронникова монастыря, после был на приеме у государя и во дворце же остался на вечер. Мой сын Андре...» и мой слуга Пьетро были вместе со мной. Так что я думаю, что вам не предоставит трудностей проверить все самой. Конечно, я вполне мог нанять кого-то, но тут уж вам придется поверить на слово. Никого я не нанимал, и он несколько замешкался. Простите любопытство, это случайно не братья Альбинони вам эту идею о моей причастности подкинули?» Я просто вспомнила спор ваш с великой княгиней, когда вы ее от сотрудничества с Альбинони отговаривали. Да и никогда между вами особой симпатией я не замечала. — Как можно тверже, — ответила Анна. — Ах, это! — понимающе улыбнулся Альбинони. — Знаете, между архитекторами всегда существовало и будет существовать соперничество. Творческие люди редко любят друг друга. «Это мне известно», — согласилась Анна. И альбинони действительно темные лошадки, но справедливости ради требуют признать, что Луиджи талантливый, даже гениальный архитектор. А расчеты Лоренцо показывают, что наукой этой он владеет в совершенстве. В задумчивости произнес Аристотель и тут же добавил, но все-таки о них никто ничего не знает. И до Москвы они строили исключительно дома. Анна подумала про себя, что в огород любого иноземца в московском княжестве вполне можно было кинуть камень, и она сама была не исключением, да и вообще большая часть иностранцев, слетавшихся со всей Европы в московское княжество, были авантюристами всех мастей. Да, по-другому быть и не могло. Чтобы отправиться почти на край света, надо было быть или искателем приключений, или любителем легкой наживы, или человеком, которому было что скрывать и кому на родине угрожала расправа. Впрочем, и о самом Аристотеле слухи ходили самые разные. — Хотя, если задуматься, — продолжал Феораванти, — есть еще одна причина, которая привела Альбинони в эту страну. Та же, что и меня. — И что это за причина, если не секрет? — Не секрет. Если задуматься, не каждому, даже самому талантливому и умному архитектору выпадает удача построить церковь. Память человеческая – штука капризная и короткая, поэтому строительство храма для нас – это невероятная удача. Это, если хотите, билет в вечность. Глава шестая. На следующий день Анну разбудил нарочный от Софьи. Записка была короткой. Ей было приказано никуда из дворцовых палат не отлучаться и ждать, когда великая княгиня пригласит ее к себе. По всей видимости, во дворце что-то затевалось. В царской приемной уже с утра столпились самые именитые бояре. На этот раз никто в отлучку не попросился, Хотя ничего особенного объявлено не было. День был самый обычный, только Софья знала, что собирались они неспроста. Лазутчики в клане Патрикеева и Курицына доложили, что решено было далее не откладывать и Софье больше свободы не давать. Силу великой княгини стали чувствовать и за пределами спальных палат московского князя. Уже не только местные бояре послабее, да победнее просились на прием к государине, но и посланники государств заморских стали на поклон являться и дары лично княгине приносить. Такого на Руси сроду не водилось. Поэтому и пробегал возмущенный шепоток по ряду степенно рассевшихся по скамьям бояр. Все, казалось, чего-то ждали. Наконец, закончив говорить о делах первостепенной важности, Фёдор Курицын специально мягким голосом провозгласил. — Позволь, великий князь, слово ещё одно молвить, и зла не держи за то, что скажу. Начал осторожно, и тишина воцарилась такая, что, казалось, даже мушинные крылышки больше шума производили. Софья напряглась, а Курицын продолжил. — Да только непорядок это, великий князь, что твоя жена, княгиня московская, иноземных послов сама принимает. С роду на Святой Руси такого не было, чтобы баба в государственных делах участие принимала. Начали наступление. Пронеслось во голове Софьи, сердце беспомощно забилось, руки вспотели. Но Иван Третий стоял перед боярами, не говоря ни слова. Высокий, на полголовы выше окружавших его, с сутулой, почти горбатой спиной и мясистым горбатым носом напоминал он хищную птицу, приготовившуюся к атаке. Но глаза под набухшими веками любителя хмельного, хронического пропойцы, вечного пропойцы, смотрели спокойно и холодно. Он выжидал и на помощь Софье не спешил. Великая княгиня поняла, что осталась одна, и эту битву необходимо выиграть. Поэтому, не показывая страху, гордо выпрямилась и, обведя ассамблею жестким взглядом, ответила. — Ты забываешь, дьяк? — специально принизила она Курицына, словно забыв его титул думного дьяка. — Что я не только княгиня московская, но царевна царьградская. И муж мой, ваш государь Иван Васильевич, со мной корону самодержцев византийских получил, стал преемником и наследником славы великих василевцев, правителей мира. И не только в возрожденной короне этой надежды веры нашей истинной и всего Востока православного,